Ишемическая болезнь сердца. Дополнительная информация. Еще одним серьезным камнем преткновения, мешающим выйти из хронического состояния мышечной недостаточности, являются заболевания сердечно-сосудистой системы, ИБС. Естественно, все больные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, в 99% случаев детренированы физически. Они не знают, что заболевание сосудов – это атрофия мышц, в которых проходят эти сосуды, и, соответственно, не знают законов возможности восстановления тонуса этих мышц. Хотя это действительно возможно в любом возрасте. Важно лишь создать для мышц необходимые условия. А условием восстановления этих мышц являются силовые упражнения с соблюдением условий, описанных в таблице 1 и 2. Многие больные ходят под колпаком страха перед инфарктом миокарда. Что будет, если не соблюдать простейшие правила, продемонстрировано в таблице 3. Там приведена схема саморазрушения организма, происходящего при отказе от минимума необходимых действий. Рассмотрим механизм развития болезни сосудов. Прежде всего, ИБС – ишемическая болезнь сердца, и болезни миофасциальной ткани – мышечная недостаточность. Таблица 6. Путь к развитию остеохондроза и ишемии сердца. Безболевая форма. Тесты. Человек здоровый. Может наклоняться с прямыми ногами вперед, достает пальцами рук пальцы ног. Может отжиматься с прямой спиной 30 раз. Может подтянуться 10 раз. Может держать ноги уголком. Человек с угасающим здоровьем. При наклоне вперёд боль в мышцах под коленом и в пояснице не позволяет наклониться. Отжаться больше десяти раз с прямой спиной не может. Не может подтянуться больше двух раз без раскачки туловища для мужчин. Не держит угол. Признаки и симптомы. Человек с запущенным здоровьем. Первые симптомы остеохондроза поясничного отдела позвоночника – простатита, гипертонической болезни – Первые симптомы грудного остеохондроза и ИБС. Первый симптом шейного остеохондроза – склероза сосудов головного мозга. Первый симптом хронических заболеваний ЖКТ и почек. Безусловно, к сердечно-сосудистым заболеваниям относятся не только ИБС, но и гипертоническая болезнь сердца, все виды аритмий, просто физическая несостоятельность, невозможность выполнить кардиологические тесты при аэробных нагрузках. Однако, как показывает практика, люди, приходящие в наши центры с болями в спине или суставах и имеющие симптомы любого из сердечно-сосудистых заболеваний, уже после выполнения функционального теста с удивлением отмечают и понижение давления, и улучшение общего состояния. И это несмотря на то, что функциональный тест может состоять из 6-12 силовых упражнений. Итак, второе условие для выхода из болезни или травмы – Снять страх перед имеющимися заболеваниями. Страх рождает новые болезни. Выполняя приведенные здесь рекомендации, вы ничем не рискуете. А для уверенности в своих действиях по выходу из болезни обратитесь к специалисту по восстановлению здоровья, то есть в Центр современной кинезитерапии, несмотря на запреты других специалистов. И не забывайте заглядывать в раздел «Эфир» в таблице 2.